гни стоявших на якоре судов, скрылись в темноте, а боржа, подхваченная течением, все быстрее и быстрее двигалась вперед. — Назад дороги нет, — сказал Леонард. Вдоль края света под аккомпанемент громовых раскатов плясали молнии. — Обычный шквал, я полагаю, — добавил он, когда крупные капли дождя забарабанили по брезенту. «Ну что, поднимаемся на борт? Курс у нас зафиксирован. Наше вмешательство не требуется. А мы, по крайней мере, будем ждать в относительном комфорте». «Сэр, но сначала мы должны запустить брандеры», — напомнил Маркоу. «Ну, конечно!» — воскликнул Леонард. «Я бы давно забыл где-нибудь собственную голову, если бы она не держалась на костях, коже и всем остальном». Чтобы пробить брешь в окружной сети, Пришлось пожертвовать парой шлюпок. Они уже покачивались на волнах, тяжело груженные банками с лаком, краской и остатками драконьего ужина. Марков взял пару ламп, зажег их, прикрывая от порывистого ветра, и, следуя приказу Леонардо, осторожно поместил в шлюпки. Затем шлюпки отвязали. Освободившись от боржи, они быстро понеслись к краю. Дождь немилосердно лупил палубу и брезент. «Ну а теперь на корабль», — предложил Леонард, пригибаясь и уворачиваясь от дождевых струй. «Я бы сейчас не отказался от кружечки горячего чая». «Но я думал, сэр, мы не должны пользоваться на борту открытым огнем», — сказал Марку. «Я прихватил с собой специально изобретенный кувшин, который сохраняет тепло», — ответил Леонард. «Или холод на выбор». Называется горячительная фляга. Или холодительная, как кому нравится. Я сам толком не понимаю, как она различает, тепло или холод нужно хранить. И тем не менее она работает. Он первым поднялся по трапу. Лишь один маленький фонарик освещал кабину. Тусклый свет выхватывал из темноты три кресла, окруженные рычагами, хитроумными приспособлениями и всяческими... пружинками. Экипажу уже приходилось бывать здесь. Все знали, где что расположено. Ближе к корме у стены стояла скромная койка. Одна, потому что время на сон будет только у одного члена экипажа. Авоськи с провиантом и флягами с водой занимали все свободное место на стенах. К сожалению, некоторые из комитетов лорда-ветенари, созданные для того, чтобы их члены случаем не вмешались во что-нибудь важное, несколько переусердствовали в снабжении корабля средствами первой необходимости. Они учли все необходимости, вплоть до столкновения на леднике с аллигатором. «Мне просто не хотелось никому отказывать», — вздохнул Леонард. «Правда, я настоял, чтобы пища была питательной, но концентрированной и, по возможности, безотходной. Все дружно повернулись и посмотрели на экспериментальный туалет модели МК-2. Модель МК-1 тоже работала. Почти все изобретения Леонардо работали. Но поскольку в процессе своего использования она принималась с бешеной скоростью вращаться вокруг собственной оси, от нее пришлось отказаться. Согласно докладу пилота-испытателя, он же Ринцвинд. «С какими бы намерениями ты в этот туалет не входил, их мгновенно сменяло непреодолимое желание выйти». Модель МК-2 осталась неиспытанной. Под взглядом экипажа она угрожающе заскрипела, недвусмысленно призывая к запорам и мочекаменной болезни. «Туалет, несомненно, будет функционировать», — сказал Леонард. И на этот раз Ринцвинд не мог не заметить нотку неуверенности, проскользнувшую в его голосе. Нужно только открывать нужные экраны в правильной последовательности. — А что произойдет, если мы откроем нужные экраны в неправильной последовательности? — спросил Маркоу, пристегиваясь ремнем. — Вообще-то я столько всего полезного изобрел для этого корабля. Вы должны быть бесконечно признательны мне. И начал был Леонард. — И тем не менее, нам бы хотелось узнать ответ, — перебил его Ринцвиндт. «Э, — Честно говоря, если вы откроете нужные экраны в неправильной последовательности, то очень сильно пожалеете, что открыли нужные экраны в неправильной последовательности, — ответил Леонард. Он порылся под креслом и достал большой металлический сосуд странной конструкции. «Кто хочет чаю?» «Маленькую чашечку, если можно», — отозвался Маркоу. «А мне и чайной ложки хватит», — сказал Ринсвинд. «Кстати, что это за штука свисает передо мной с потолка?» «Это мое новое устройство для смотрения назад», — гордо сообщил Леонард. «Пользоваться им чрезвычайно просто. Я назвал его...» Устройством смотрения назад. — Оглядываться — плохая примета, — твердо заявил Ринцвиндт. Всегда так считал. Твой бег сразу замедляется. — Но нас никто и ничто не замедлит. — Правда? — спросил Ринцвиндт, сразу повеселев. Сильный дождь барабанил по брезенту. Маркоу попытался разглядеть что-либо впереди. В покрытии было прорезано специальное отверстие, чтобы... «Кстати», — сказал он, — «кто мы такие? Как нас теперь правильно называть?» «Идиотами», — предложил Ринцвиндт. «Я имею в виду официально», — Маркоу окинул взглядом тесную кабину. «И как мы назовем наш корабль?» «Волшебники зовут его Большим Змеем», — сообщил Ринцвиндт. «Но он совсем не похож на змея, потому что змей — это такая штука на ниточке, которая...» «У него должно быть название», — настаивал Маркоу. «Отправляться в путешествие на судне без названия — очень плохая примета». Ринцвинд посмотрел на рычаги перед своим креслом. В основном они предназначались для управления драконами. «Мы сидим в большом деревянном ящике, а за нашими спинами сотня готовящихся рыгнуть драконов», — мрачно сказал он. «Нам очень нужно придумать название. Кстати, Леонард, ты умеешь летать на этой штуковине?» Э, — Не вполне, но я быстро учусь. — Нам очень нужно, очень хорошее название, — забормотал Ринцвинд. Штормовой горизонт впереди озарила яркая вспышка. Налетев на окружно сеть, шлюпки взорвались жарким и едким пламенем. — Немедленно! — Сокол, очень красивая птица, — вдруг сказал Леонард. — Именно ее я имел в виду, когда, стало быть, так и назовем... перебил Маркоу. Он посмотрел на висевший перед креслом список и поставил напротив одного из пунктов галочку. «Сэр, не пора ли сбрасывать якорь?» «Да, эээ... -э, пора!» — тянул Леонард. Маркоу потянул рычаг на себя. Где-то позади и чуть ниже раздался всплеск, потом зашуршал быстро разматывающийся трос. «Риф!» «Прямо по курсу завопил Ринцвинд! Камни!» Пламя впереди освещало что-то квадратное и низкое, окруженное бурунами. «Отступать уже поздно», — сказал Леонард, когда, погрузившийся на дно якорь, снял с сокола, будто с огромного яйца, брезентовую скорлупу. Руки великого художника запрыгали по рычагам и рукояткам, с такой скоростью, будто он собирался исполнить сложнейшую органную пыль. фугу. Первые жалюзи открылись, крепежные фалы сброшены. Господа, по моей команде, тяните на себя большие рычаги рядом с креслами.